Похоже, что Полина стала жертвой «Сталкера». Тяжело вздохнул Снегин, выслушав рассказ супругов. Говорили оба, перепевая друг друга. Антонов излагал факты. По крайней мере, старался, избегая эмоций. Полина оправдывалась. Типичный случай. «Погоди», — Илья Денисович наморщил лоб. «Ведь «Сталкер» — это у Стругацких. Кино такое есть». «А кто это Стругацкие?» — привычно спросила Полина, в девичьей памяти которой... Фамилии писателей, даже если юная актриса сталкивалась с их творчеством на сцене, не задерживались. Алла также привычно сжала кулаки. «Нельзя же быть такой невежей!» А Снегин покачал головой. «Отстаёте от жизни, Илья Денисович!» Сразу и выдали свой возраст. «Молодись, не молодись, а тот, кто родился и вырос в СССР, на слово «сталкер» реагирует так же, как вы». Антонов побагровел. «Что значит вырос? Мне всего-то 45». Алла при этом хмыкнула. «Всего-то». «Не обижайтесь», — примирительно сказал Снегин. «Сейчас под словом «сталкинг» понимают совсем другое, так же, как и термин «сталкер» имеет другое значение. От английского «сталкинг» — навязчивое внимание с целью установить за человеком полный контроль. Алла, поправь меня, если с произношением облажался. Это Клео, не ко мне. Он у нас в Лондоне годами жил». «А простыми словами — слежка, домогательство, запугивание», — закончил свою мысль Снегин. «На меня никто не запугивал», — вмешалась Полина. «Герман был таким милым, заботливым, внимательным». «До сегодняшнего дня, когда он стал навязчивым», — заметил Снегин. «И всё закончилось печально. Неизвестно ещё, какая сторона пострадала больше. Парень, которому дали в бубен, или твой супруг, Полина?» Судимость — это серьёзно. А что касается преследования, мы в полиции все чаще с этим сталкиваемся. Люди сами о себе всю информацию вываливают в сеть, а потом приходят с заявлением. «Спасите!» У кого-то бизнес рушится, кого-то с мужем развели, третьи их оклеветали. Да так, что на улицу боятся выйти. А что сделаешь? Нет в УКА такой статьи. Недавно мужики в дежурной части ржали. Пришла такая дамочка. Меня, говорит, преследуют. Явился под окна. Потом у подъезда подкараулил. С чем, спрашивают, подкараулил? С топором? С газовым баллончиком хотя бы? С розами, блин. Ещё хуже киберсталкинг. А, кстати, Полина, дай-ка свой телефон. Аллина сестра встрепенулась. Через какое-то время Снегин уже держал в руках розовое чудо. «Господи, я даже боюсь спросить, сколько это стоит?» — покачала головой Алла. Телефоны она признавала только чёрные. «А главное, зачем? Зачем мне сестра Барби?» «Ты просто завидуешь», — надула губки Полина. «Сейчас особенно. Когда уже ты перестанешь влипать в истории, и я смогу жить спокойно?» «Вообще-то у неё есть я», — заметил Антонов. «Пока ещё есть», — хмыкнула Алла. «Но завтра тебя уже может не быть. Загребут и впаяют срок. Ты сам прекрасно всё понимаешь». «А вот она нет». Алла кивнула на сестру. «Я же не виновата что так нравлюсь мужчинам», — скинулась Полина. «Зачем тогда было замуж выходить? Хотя нет, так бы и сидела на моей шее». Алла тяжело вздохнула. «Ты у нас программер», — обратился к ней Снегин. «Проверь-ка игрушку. Сдается мне, что сталкер туда следящую программу засадил». «О, нет», — ахнула Полина. Алла поморщилась, взяв в руки телефон сестры, зная, что там полно всякой чепухи, но, тем не менее, полезла в настройки. Все напряжённо ждали. «Так и есть», — сказала наконец Алла. «Нашла». «Удаляй», — кивнул Снегин. «Хотя уже поздно. Своё чёрное дело эта программа сделала. Возможно, он и сейчас нас слышит». «Привет, Герман!» — проорал Снегин в розовый телефон. «И прощай, Герман. Как-то мало. Всё, убито. Программа». Антонов с недоумением посмотрел сначала на Аллу, потом на свою жену. «Есть ПО специально для сталкеров», — выяснил Снегин. «Я о таком слыхал, но сам пока не сталкивался с подобным случаем. Чтобы его установить, это ПО, нужен доступ к телефону жертвы. Вспоминайте, когда такое могло случиться». «Презентация. Сумочка». Антонов напрягся. Полина забыла её в кресле, а потом сумочку принёс Герман. С тех пор и началось. «Я же теперь не смогу его взять в руки», — застонала Полина и умоляюще посмотрела на мужа. У неё было чувство, будто в сочное яблоко заполз червяк и безнадёжно его испортил. В яблоке теперь неприглядная дырка. «Илья, ты мне купишь новый айфон?» «Неисправимо», — тяжело вздохнула Алла, кладя гаджет сестры на журнальный столик. «Нас бы выручила трепанация черепа». Я думаю, что обезьяну мы нашли бы. Хоть какой-то мозг туда пересадить». И Алла кивнула на золотые кудри сестры. «Муж в тюрьму может сесть, а Полина о новом айфоне думает. Причём наверняка о розовом. А может, идея с обезьяной не такая уж и плохая, а?» «Алла!» — одёрнул её Снегин. «Что Алла? Она же с руки у сталкера ела. Все уши мне прожужжала. Ах, как меня любит! Даже Куприна вспомнила. Гранатовый браслет». И не смей спрашивать, а кто это, иначе я разобью твой розовый айфон на твою тупую голову. Злюка. «Ты зачем принимала подарки от чужого мужика, будучи замужем за ним?» — кивнула Алана Антонова. «А она права», — нахмурился тот. «Он уже еду стал на дом к нам присылать. Что-то ещё у него брала Полина». «Но я же актриса. Ты балда!» — разбушевалась Алла. «Неизвестно ещё, что у этого Германа на уме». «Не очень-то я верю в такую любовь». «Полина, ты хоть представляешь, что он слышал все твои разговоры, когда того хотел? Читал твою переписку? И про месячные!» — угрожающе сказала Алла. «Мне плохо», — прошептала Полина. «Илья, я здесь», — ринулся к ней Антонов. Он схватил жену на руки, перенёс её на диван и сел, прижав Полину к своей груди. Стал гладить рыдающую красавицу по голове, по хрупким плечам, Боюкать, как маленького ребёнка, приговаривая. «Всё будет хорошо, моя девочка, успокойся, ты ни в чём не виновата». «Меня сейчас тошнит», — поморщилась Алла. А Снегин подумал, что она-то никогда не окажется в таком положении. А как было бы хорошо, если бы Алла рухнула Снегину на грудь, орошая слезами его рубашку, а он бы гладил её по жёстким чёрным волосам, приговаривая. «Всё будет хорошо, моя девочка». «Снегин, эй!» Алла словно прочитала его мысли. «Что у тебя с лицом?» «Замечтался», — признался он. «Ну всё, приплыли. Полина плохо влияет на мужиков. Значит так, слушайте оба. Собрались и начали действовать. Антонов, отпусти её». Илья Денисович покорно разжал руки. Алла привыкла командовать. Она всегда была собрана и в любых ситуациях не теряла головы. Казалось, что в мозгах у Аллы зашит процессор который постоянно просчитывает ситуацию. Снегин до сих пор не мог понять, как его полюбила такая девушка, но факт есть факт. Алла — его будущая жена. Полина с коленей Антонова сползла на диван. Снегин не мог не отметить, что даже в таком плачевном состоянии Аллина сестра выглядит сногсшибательно. Большие фиалковые глаза были наполнены слезами. Губы, похожие на лепестки роз, дрожали от обиды. Но картинка всё равно была прелестная. Постаралась же природа. Снегин поймал ревнивый Аллен взгляд и встряхнулся. «Значит так, сегодня уже поздно». Он кивнул на окно, за которым киселем застыла глубокая зимняя ночь, перемешанная с мелким дождём и снегом. «А завтра я позвоню отцу. Я же не следак, а вот у него огромный опыт. Папа скажет, как нам следует поступить. А вы тем временем свяжетесь с Германом, чтобы узнать его намерения». Полин ему позвонит. — Её лучше вообще в это дело не вмешивать, — предупредила Алла. — Станет только хуже. — Я сам ему позвоню, — торопливо сказал Антонов. — В конце концов, это я его бил. — Разумно, — кивнул Снегин и встал. — На сегодня всё, надо выспаться. На площадке у лифтов он ещё раз внимательно осмотрел каменный пол с размытыми следами крови. Теперь это были полосы бурого цвета. Вздохнул. Ещё бы фейс увидеть потерпевшего, чтобы оценить хотя бы визуально степень тяжести побоев, нанесённых Антоновым, прежде чем начать переговоры. Жаль, что ночь. Жаль, — согласилась Алла. Сестру она недолюбливала. За Полиной приходилось присматривать, несмотря на то, что Алла была на два года младше, и мама говорила, не бросай её, Полина наивна как ребёнок. Хорошо, что нам Антонов подвернулся. А сначала в штыки. Но Антонов вписался в семейный бизнес и уверенно встал у руля, когда этот бизнес оказался на грани катастрофы. После смерти Леонида Петровского конкуренты подняли голову, но Антонов справился. Алла была этому рада. Наследную принцессу готовили из неё. Бизнес же младшую Петровскую интересовал мало. Хотя и она бы справилась, но хотелось бы выиграть время и заниматься тем, к чему душа лежит поэтому в машине Алла решила подлизаться к Снегину. «Ты меня сегодня впечатлил», — интимно сказала она. «В смысле?» — Снегин широко зевнул. Его клонило в сон. «Ты был таким убедительным, решительным и красивым», — подумав, добавила Алла. «Так, может, мы тогда отменим мою учебу в автошколе?» — решил схитрить он. Парита проиграл. «А то у меня очередной турнир по снукеру на носу. И не мечтай!» Отрезала Алла. «Снегин, это же позорище. Я всё время за рулём, а ты на пассажирском месте. На нас все смотрят». «А я без комплексов», — пожал плечами он. «На работе так и сказал. Женюсь на дочке олигарха. Завидуйте». «Тебе все шуточки? Антонова надо спасать. Мне он дорог, как руководитель фирмы. Я не собираюсь впрягаться в эти сани. Не сейчас». «Есть же ещё Борис Львович». У него своих дел по горло. К тому же он собирается вместе с мамой переехать в Израиль. У неё серьёзные проблемы со здоровьем, а там врачи хорошие. «Болезнь твоей мамы врачи не лечат», — заметил Снегин. «Мне, если честно, жалко твоего отчима. А что касается Антонова, то ничего с ним не будет. Не убил же. Но за границу какое-то время не сможет ездить. При самом плохом раскладе присядет ненадолго. Всё зависит от этого чудика, от Германа». Насколько сильное его чувство к Полине, если это вообще чувство, а не что-то другое. Интуиция сыщика подсказывает мне, что хрустальный ларец с двойным дном. Там что-то ещё, а не только любовь. И это что-то зло. «Присядет? Но тогда сестра будет жить с нами, или нам придётся переехать к ней в Москва-Сити». «С ума сошла?» Он разом проснулся. «Ни за что. Я тоже туда не хочу, но Полину нельзя оставлять без присмотра». Она бардачница, растяпа, неумеха. Бабушка уже старая, она с моей сестрой не справится. Мама уезжает. Лео? Он такой же. Не дурак, но он тусовщик. Лео и Полине нельзя жить вместе. Ни у него, ни у неё нет тормозов. А денег куры не клюют. К тому же моя сестрёнка — одна из самых красивых девушек российского экрана. А Лео с полпинка мог бы стать королём глянца. Если бы захотел. Хорошо, что это его не интересует. «Пока они интересуют, но ты права, им нельзя объединяться. Тогда я не ручаюсь за Москву. Столица вряд ли устоит. Они таких дел натворят. А поэтому, Снегин, делай что хочешь, но судимость Антонова нам не нужна. Тем более виноват не он, а сестра». «Хорошо», — согласился Снегин и быстренько свернул на интересующую его тему. — Слушай, а давай пересядем на электросамокаты. Экологически чистый вид транспорта, доступный, недорогой по сравнению с автомобилем, и водительские права не нужны. — Вперёд! Прямо сейчас! Алла кивнула на кисели с тумана, дождя и снега, густо облепившие опоры моста, по которому они сейчас проезжали. — Да, ты права. Снегин снова принялся озевать. Зима какая-то незимняя. Самокаты в такую погоду — плохая идея. — На автошколы ещё хуже. Где время-то взять?